Глава 9. Фанни не слишком ошибалась, не ожидая, что мисс Крофорд станет писать ей теперь столь же часто, как прежде. До следующего письма Мэри прошло много больше времени, чем до последнего в Мэнсфилд-парк. Но она ошибалась, думая, что, получая письма реже, она вздохнет с облегчением. Вот еще один странный оборот души. Когда письмо наконец пришло, она ему поистине обрадовалась, В ее нынешнем изгнании, оторванности от хорошего общества и ото всего, что обыкновенно ее интересовало, письмо, хотя от кого-то из того круга, где пребывало ее сердце, написанное с любовью, не без изящества, было так желанно. Извинением за то, что не написала раньше, мисс Крофорд служила обычная ссылка на все большую занятость. «А теперь, когда я начала...» Продолжала Мэри. «Мое письмо не заслуживает, чтобы вы его читали, так как не будет в нем под конец нежного признания в любви. Не будет трех-четырех строк пассиене, по полных страсти, от самого преданного на свете Г.К. Ибо Генри в Норфолке. Десять дней назад дела призвали его в Эверингем, а, возможно, это только предлог, чтобы, как и вы, пуститься в дорогу». «Ну уж так оно есть. И, кстати сказать, его отсутствием более всего и объясняется нерадивость его сестры. Ведь уже не слышно было напоминаний. Что ж, Мэри, когда ты напишешь к Фанне? Разве не пора написать к Фанне, которые бы меня пришпорили? Наконец-то, после различных попыток встретиться, я повидалась с вашими кузинами, дорогой Джулией и нашей дорогой миссис Рашууд». Вчера они застали меня дома, и все мы обрадовались друг другу. Со стороны показалось бы, что мы очень обрадовались друг другу, но я и вправду думаю, что мы слегка обрадовались. Мы столько всего могли порассказать. Хотите знать, какое стало лицо у миссис Рашот, когда помянули ваше имя? Я не привыкла думать, что ей достает самообладание, но для вчерашней встречи... Его не достала. Вообще же, из них двоих Джулия держалась лучше, по крайней мере, когда речь зашла о вас. С той минуты, как я заговорила о Фане и говорила о ней, как подобает сестре, миссис Рашуут переменилась в лице и не оправилась до самого конца. Но еще придет день, когда она опять будет хороша. У нас есть приглашение на ее первый прием». На двадцать восьмое. Тогда она опять предстанет во всей красе, ибо откроет двери одного из лучших домов на Уимпл-стрит. Я была там два года назад, когда этот дом принадлежал леди Лейселс, и мне кажется, лучшего не сыскать во всем Лондоне. И тогда она без сомнения почувствует, что, грубо говоря, получилось полно все, что ей причитается. Генри не мог бы предоставить ей такой дом. Надеюсь, она будет об этом помнить и в меру своих сил будет довольна, воображая себя королевой во дворце. Пусть даже королю лучше оставаться в тени, а так как я не имею желания бесить ее, я никогда более не стану терзать ее слух вашим именем. Мало-помалу она отрезвеет. Сколько я знаю и догадываюсь, барон Уилденхейм все еще ухаживает за Джулией, но, кажется, его не слишком поощряют. Она может сделать лучшую партию. Знатный бедняк — незавидный жених. И не представляю, чтобы он мог понравиться, ведь если отнять у бедняги барона его пустословие, у него останется один только пустой кошелек. «Ваш кузен Эдмунд не торопится». «Его верно задерживают обязанности в приходе. Быть может, в Торнтон-Лейсе требуется наставить на путь истины какую-нибудь старую грешницу. Я не склонна воображать, будто он забросил меня ради грешницы молодой. Прощайте, милая душенька Фанни, для Лондона это письмо длинное». Напишите мне в ответ славное письмецо, чтобы порадовать глаз Генри, когда он воротится, и представьте мне отчет обо всех удалых молодцах-капитанах, которыми вы пренебрегаете ради него. Письмо это давало богатую пищу для размышлений, и по большей части размышлений нерадостных. И однако, при всем неудовольствии, какое оно вызвало, оно соединило Фани с тем, о ком она неотступно думала. Поведала ей о людях и событиях, которые никогда не пробуждали в ней такого любопытства, как теперь. И она была бы рада знать, наверное, что подобные письма станут приходить всякую неделю. Только переписка с тетушкой Бертром вызывала у ней более интересу. Что ж, до портсмутского общества, которое возместило бы несовершенство ее нынешнего дома, в кругу знакомых маменьки и папеньки не было никого, кто мог бы хотя в малой мере ее удовлетворить. Не нашлось ни единственного человека, ради кого ей захотелось бы преодолеть свою робость и застенчивость. На ее взгляд все мужчины были грубы, все женщины развязаны, и те, и другие дурно воспитаны и встречи со старыми и новыми знакомыми ей были столь же малоприятны, как им. Молодые особы, которые поначалу взирали на нее с некоторым почтением, поскольку она приехала из семьи Баронета, скоро оскорбленно сочли ее гордячкой. А так как она ни на фортепианах не играла, ни роскошных ротонт не носила, они при дальнейшем размышлении уж, конечно, не признали за ней право на превосходство. Первым утешением, которое получила Фанни взамен всех домашних зол, первым, которое при своей рассудительности могла полностью принять и которое обещало быть отнюдь не кратковременным, оказалось более близкое знакомство с Юзен и надежда быть ей полезной. Сьюзен всегда вела себя мило со старшей сестрой, но свойственная ей резкость и решительность удивляла и тревожила Фанни. И прошло по меньшей мере две недели, прежде чем она стала понимать характер, столь разительно отличный от ее собственного. Сьюзен видела, что дома многое идет не так, как следует, и хотела навести порядок. Неудивительно, что 14-летняя девушка, пытаясь по собственному разумению без чьей-либо помощи все переменить, ошибалась в выборе средств. И вскоре Стьюзен уже была склонна больше восхищаться природным светом в душе Сьюзен, который позволял девочке отличать дурное от хорошего, чем сурово судить ее за неизбежные при этом ошибки в поведении. Сьюзен опиралась на те же истины и следовала той же системе, что и сама Фани. Но Фани, более мягкая, покладистая, не решилась бы утверждать их действиями. В тех случаях, когда Фанни лишь отошла бы в сторону и заплакала, Сьюзен старалась делать дело, а что от ее стараний был толк, нельзя было не заметить. Как неплохо было в доме, без вмешательства Сьюзен явно было бы еще хуже, и ее-то вмешательство удерживало и маменьку, и Бетси от иных весьма оскорбительных крайностей, которым ввели потачки и невоспитанность. В каждом споре с маменькой Разум был на стороне Сьюзан, но миссис Прайс никогда не проявляла той материнской нежности, которая могла бы смягчить дочь. На долю Сьюзан никогда не доставалась та слепая любовь, которая сеяла зло вокруг нее. Маменька не питала к ней благодарности за любовь в прошлом или в настоящем, что помогло бы Сьюзан легче мириться с чрезмерной любовью, обращенной на других. Все это понемногу стало ясно для Фани, и понемногу в ней родилось смешанное чувство сострадания и уважения к Сьюзан. Однако она не могла не видеть, что сестра ведет себя неправильно. Порою очень неправильно. Ее попытки навести порядок часто никуда не годятся и не ко времени. А ее вид и манера выражаться часто совсем уж непростительны. Но Фани начала надеяться, что все это можно исправить. Она заметила, что Сьюзен смотрит на нее снизу вверх и хочет, чтобы сестра была о ней доброго мнения. И как не нова была для Фани роль авторитета, как не нова была мысль, что она способна кого-то вести или наставлять, она все-таки решила, что иной раз и вправду можно намекнуть Сьюзен то на одно, то на другое, и ради ее же пользы постараться высказывать кое-какие справедливые понятия, привитые ей самой более подобающим воспитанием, о том, чего заслуживает каждый человек, и как разумней было бы вести себя с Сьюзен. Оказывать влияние на Сьюзен, или, по крайней мере, пользоваться им сознательно, Фанни начала после одного доброго поступка — на которой по своей деликатности решилась далеко не сразу. Ей в первые же дни пришло на ум, что небольшая сумма денег могла бы навсегда положить конец вечным баталиям из-за яблока раздора, серебряного ножика. А богатство, каким она обладала, десять фунтов данной дядюшкой при расставании, позволяло ей не только в мечтах, но и на деле быть щедрой. Но она вовсе не имела ни привычки благодетельствовать, кроме как совершенным беднякам, ни опыта избавлять от бед или одарять милостями ровню, и слишком страшилась. Вдруг домашние подумают, будто она строит из себя знатную даму, а потому не сразу сумела одолеть опасения, будто не пристала ей сделать подобный подарок. В конце концов, она его все же сделала. Серебряный ножик — был куплен для Бетти и принят ею с восторгом а будучи новым показался ей лучше и желаний прежнего Сьюзен утвердилась в правах владелицы своего ножика так как Бетти великодушно заявила что теперь получив подарок другой куда красивее она уже никогда опять не позарится на тот и на долю равно довольной маменьке не пришлось ни единого упрека, хотя Фани побаивалась что без них не обойдется. Фанин поступок был полностью вознагражден. Не стало источника домашних ссор, и это открыло Фани сердце Сьюзен, дало ей новый предмет любви и интереса. В Сьюзен обнаружилась душевная тонкость. Довольная, что стала хозяйкой сокровища, за которое воевала не менее двух лет, она, однако, боялась. Вдруг старшая сестра осудила ее. И она заслуживает упрека за то, что ради спокойствия в доме пришлось сделать эту покупку. Нарафос Юзен был открытый. Она призналась в своих страхах, винила себя, что так горячо спорила, и с этого часу, поняв какая то достойная натура, и видя, что Сьюзен всей душой стремится заслужить ее доброе мнение и внимать ее суждениям, Фанни вновь ощутила блаженство любви и стала лелеять надежду оказаться полезной душе, которая так нуждается в помощи и так ее заслуживает. Она дала совет. Совет столь разумный, что, обладая здравым смыслом, нельзя было ему воспротивиться. И сделала это крайне мягко и тактично, чтобы не уязвить нрав от совершенства далекий и нередко с радостью замечала, что совет пошел на благо. Большего и не могла ждать та, которая, видя, сколь необходимые и целесообразное смирение и терпимость, видела также со всей остротой понимания и сочувствия все, что ежечасно должно было досаждать такой девушке, как Сьюзен. Всего более изумлялась она не тому, что, уже понимая, как это недостойно, Сьюзен раздражалась и забывала об уважении и терпимости но что наперекор всему так много понимала, а многом имела такие верные представления, и что у ней, выросшей среди невнимания и заблуждений, сложились такие верные понятия о том, как быть должно, у ней, не имевшей своего кузена Эдмунда, который направлял бы ее мысли и определял ее убеждения. Задушевная дружба, возникшая таким образом между ними, пошла на благо обеим. Сидя вместе наверху, они хоть зачастую избегали домашней сумятицы. Фанни обрела покой, а Сьюзан научилась понимать, что спокойные занятия отнюдь не несчастье. Огня в камине не разжигали, но сидеть в холоде было не в новинку даже для Фанни, и тем меньше огорчало ее, что напоминало о восточной комнате. Только в этом и нашлось сходство. Размеры, освещение, обстановка и вид из окна — все было здесь совсем другое. И частенько Фаня тяжко вздыхала, вспоминая свои книги и шкатулки и множество уютных тамошних мелочей. Постепенно девушки стали проводить наверху большую часть утра, поначалу только за рукоделием и разговорами, но несколько дней спустя Воспоминание о мэнсфилдских книгах стало таким властным и настойчивым, что Фанни вновь неодолимо потянуло к чтению. В родительском доме не было ни единой книжки, но богатство расточительно и отважно, и часть богатств Фани перекочевала в библиотеку, выдающую книги на дом. Она абонировалась, девясь тому, что хоть что-то предприняла инпроприя персона самостоятельно дивясь своим поступкам во всех отношениях, иметь собственный абонемент в библиотеку, самой выбирать книги и при выборе думать о чьем-то совершенствовании. Однако вот так оно вышло. Сьюзен еще ничего не читала, и Фани жаждала поделиться с нею своими первыми радостями и внушить ей вкус к биографиям и поэзии, к тому, чем восторгалась сама. Вдобавок, в этом занятии она надеялась утопить иные воспоминания о Мэнсфилде, которые слишком легко завладевали ее душою, если ей заняты были только ее пальцы. И особливо теперь надеялась, что чтение отвлечет ее мысли. Не даст им следовать за Эдмундом в Лондон, куда он поехал, как сообщала ей в последнем письме тетушка. Фанни не сомневалась, к чему это приведет. Над нею грозно нависло обещанное извещение о свадьбе. Стук почтальона по соседству теперь уже всякий раз ужасал ее. если чтение хоть на полчаса избавит ее от этой мысли, уже и на том спасибо.